Увлеченный собственными мыслями, Герти пролетел 200 ярдов, не чувствуя под собой ног, за каких-нибудь три минуты. И только уткнувшись носом в стоянку, Кебов вспомнил, что заставило его тронуться в путь. Кебы оказались громоздкими паровыми аппаратами, на взгляд Герти весьма анахроничными, что-то среднее между паровым катком и бензиновым автомобилем. Похожие на больших, ленивых бегемотов, они льнули друг к другу грязно-желтыми тушами, примастившись в тени дома. Огромные раструбы напоминали ленивые пялящиеся в небо стволы орудий. Кебмены расположились неподалеку, все в полинявших и обильно сдобренных машинами маслом робах, на герте они взглянулись с неприкрытым раздражением, точно он виноват был в том, что ему надо было куда-то ехать. «Садитесь!» Бортнул один из них с усами столь неровными и грязными, что, казалось, будто под носом у него висит предназначенная для протирки двигателя тряпочка. И сам он был, как тряпочка, какой-то потертый, вялый, распространяющий вокруг едкий химический запах. В его обществе Герти почувствовал себя сдавлено, но пути обратно не было. «В канцелярию!» — сказал он, преувеличенно бодрым тоном. «Пять пенсов на чай, если успеем, до двух часов!» Кебман уставился на него с таким выражением, что Герти сделалось совсем уж неуютно, будто куда-то под печенку воткнули и покрутили острую косточку. «Рыбы объелись, мистер. Или шутите так?» «Вовсе не шучу», — сказал Герти, стараясь улыбаться открыто и уверенно. «Мне и в самом деле нужно в канцелярию». «Вызвали, что ли? А чего же вызвали? Самому надо. Дело у меня». «Дела в канцелярии не начинаются, а заканчиваются, мистер». Но Герти уже водрузил свою кладь в багажное отделение Кеба. Кебман потер пятерней лоб и зачем-то принюхался. «Черт знает что!» — пробормотал он. «Вы, мистер, чешуей не прослили?» Его дружки отозвались из тени гадостным протяжным смехом. Но «Ну, разумеется», — подумал Герти, — «как же иначе без этих шуточек про тех, кто только недавно ступил ногой на твердую землю?» «Порос или не порос, да только вас это, кажется, не касается», — очеканил Герти с достоинством. «Я плачу деньги за ваш кеп и желаю отправиться в путь, если у вас на борту хватит угля. Мы можем выходь немедленно, или мне стоит связаться с вашим начальством?» кебман шмыгнул носом, несколько секунд разглядывал Герти в упор и сплюнул под брюхо своего желтого бегемота. «Шейлинг», — кратко сказал он, запрыгивая на свое место, — «довезу вас до Майренка, а там уж сами как хотите». Это прозвучало оскорбительно, но Герти обоснованно предположил, что прочие кебманы не проявят к нему большего участия. Поэтому ему ничего не оставалось делать, как забраться в пассажирское отделение. Подъем дался ему нелегко. Кеп и в самом деле был большим, с крутыми боками, а поручни оказались ужасно маленькими и неудобными. Оказавшись на нем верхом, Герти не смог побороть мысль о том, что восседает на огромные поставленные на рессорные колеса паровозной топки. Кебман невозмутимо запустил машину и медленно поднял давление пара в котле. Труба, подобно дешевой сигаре, выбросила из себя струю грязного дыма, Кеб тронулся с места и грузно пошел по мостовой. Некоторое время Герти с удовольствием, которого не портила даже изрядная тряска, рассматривал город из своего нового положения. Город этот решительно ему нравился. Подобно многим путешественникам, не неотягощенным жизненным опытом, Герти находил в Новом Бангоре нечто неуловимо знакомое. Чувство, известное всем, кто впервые оказался вдалеке от дома. Знакомое и в то же время совершенно иное. Так за привычной обложкой может прятаться книга, текста которой никогда не видел. Все, что пролетало мимо Кеба, в чем-то было знакомо Герти. И каменные дома, почти точные копии тех, что ему приходилось видеть в Лондоне, и бесформенные запущенные палисадники, и телеграфные столбы – и бродячие кошки. Но вместе с тем все это несло на себе невидимый отпечаток чего-то незнакомого сродни своеобразному акценту. Размолвка с Кебманом тяготила Герти. Как и все мнительные, неуверенные в себе люди, он крайне нервно переживал любые открытые противостояния, пусть и происходящие в полнейшем молчании. Всякий раз, с кем-нибудь знакомясь, Герти старался произвести наилучшее впечатление и искренне радовался, если это ему удавалось». Также он всегда старался наладить искренние отношения с людьми, отдаленными от него в своем социальном положении, как то садовники, сторожа, продавцы и истопники, стараясь держаться с ними наравне и даже с некоторой либеральностью. По природе своей он был довольно робок и в обществе людей высшего круга часто терялся, ощущая себя скованно и неуверенно, как в чрезмерно жмучем костюме. Люди же сословия, как правило, его вниманием были польщены и сами немного рабели в общении с хорошо одетым и умеющим себя вести джентльменом. Это помогало Герти чувствовать себя некоторым подобием мецената, безвозмездно сужающим людям маленьким и необязательным свое внимание и дружеское участие, и даже отчасти социалистам. Он ощущал потребность разговориться с Кебманом, чтобы сгладить возникшую между ними с самого начала неловкость. Кроме того, как известно, никто не знает про город лучше Кебманов. «Хороший у вас парамобиль», — одобрительно сказал Герти, похлопав по борту. Прозвучало это немного искусственно. Старый изношенный котел парамобиля гудел натужно и тяжело, а передачи менялись с ужасающим скрежетом. «Ого», — сказал Кебман сквозь зубы, — «мы их тут называем локомобилями». У нас в Лондоне таких нет, уже нового образца сплошно бензине и керосине. И, надо сказать, весьма интересные аппараты. Некоторые по 20 миль в час выдают, паровых уже почти не встретишь, прошлый век. Тут Кебман, как человек, не чуждый техническому прогрессу, должен был восхититься этим несомненным достижением британской промышленности и выразить свое безмерное к ней уважение». В ответ Герти уже заготовил небольшую сентенцию относительно того, что во всем хороша мера и вовсе не обязательно нестись к техническому прогрессу сломя голову. К примеру, керосиновые автомобили при лондонской погоде долго заводятся и имеют обыкновение окутывать всю улицу своими ядовитыми парами, что тоже создает известное неудобство. В этот момент Кебман должен был поинтересоваться, как вообще обстоит жизнь в столице метрополии, как поживает Ее Величество и барон Китченер, не наглеет ли, по своему обыкновению, немец, и не собирается ли в этом году месье Мельес порадовать публику очередной блестящей кинолентой. Мари Жорж Жан Мельес, 1861-1938, французский режиссер, один из основоположников кинематографа. Герти вкратце перескажет ему передовицы лондонских газет, перемежая их собственными точными и аккуратными рассуждениями, после чего они с Кебманом, довольные обществом друг друга, смогут уже вступить в обстоятельную беседу. На деле же вышло иначе. «Лондон!» — Кебман лишь презрительно скривился. «Черт его знает! Может, там в Лондоне и коровы яйца несут!» Таким образом, диалог закончился, даже толком не начавшись. А новые темы для разговора Герти подобрать не смог, поэтому он стал смотреть вокруг. Странное дело, только оказавшись в паракебе, Герти обратил внимание на то, что прежде ускользало от него. Район, по которому они ехали, предстал перед ним в новом свете, и свете, признаться, весьма дурном. Только сейчас он заметил, что дома здесь стоят невысокие, преимущественно деревянные, а если и каменные, то осевшие и оплывшие, как дряхлые уродливые старухи. Мостовая зияла выбоинами, которые Кепа пересчитывал колесами, с таким усердием, что Герти уже всерьез стал опасаться, как бы не выбить себе коленями челюсть. Мало того, и люди здешние совсем ему не понравились. Слишком много среди них было такого рода, что Герти только взгляд отводил. Всколокоченные пьяницы, бредущие куда-то вслепую и тянущие страшными голосами матросские песни полувековой давности. Мальчишки в лохмотьях, шныряющие дикими зверятами по подворотням самым что ни на есть подозрительным видом. Чем дальше они отъезжали от порта, тем неуютнее делалось кругом. Вскоре стали попадаться и вовсе подозрительные типы дочи, в какой-то холчевой рванине и обмотках они провожали кеп с тылым равнодушным взглядом, от которого у Герти сама собой случилась изжога. И таких здесь было много. Даже у женщин, как правило, бледных и рано постаревших, таилось в глазах нечто нехорошее, какая-то разновидность не то усталости, не то смертной досады. Встречая такие глаза, Герти смущался и делал вид, что занят газетой, хотя читать при такой тряске нечего было и думать. Всё больше он ощущал себя так, словно двигается вдоль рыбных рядов на рынке, где распластанная по прилавку валяется медленно гниющая рыба, такая же бледная, немощная, глядящая в пустоту своим мертвым рыбьим взглядом. На одном из пустырей, что они проезжали, шла драка. Впрочем, это едва ли можно было назвать дракой. Не было слышно ни возмущенных выкриков, ни издевательских смешков, ни треска от летающих пуговиц. Словом, ничего такого, что обыкновенно сопутствует обычной лондонской потасовке. Дрались молча, как и от ярости уличные псы, хрипя и тяжело дыша. Двое мужчин в потрепанных кепках повалили на землю третьего, и теперь охаживали его подошвами тяжелых ботинок, отчего тот всхлипывал и дергался. Дважды или трижды раздался тошнотворный хруст костей. «Отвратительные здесь порядки», — подумал Герть, ощущая ужасную неловкость от необходимости созерцать это. «Был бы у меня револьвер, я бы непременно прекратил это, приказал бы Кебману остановиться, поднял бы повыше ствол и...» Револьвера у него не было. «Да и будь он под рукой, едва ли у Герти хватило бы духу» поэтому он, испытывая крайнее смущение, попытался глядеть в другую сторону. Кебман на драку посмотрел равнодушно, как на вещь досадную, неприятную, но, в общем-то, его не касающуюся. «Интересный район», — выдавил Герти с нервным смешком, когда локомобиль удалился на некоторое расстояние. Кебман пожал плечами. «Калиев», — сказал он так, будто это все объясняло, — «здесь всегда так?» «Бывает». Лив же! Живут тут обыкновенно портовые работяги, докеры и всякий сброд. Душегубов мало, но дурных голов хватает, а если в дурную голову опрокинуть пару пинта Джина, известно, что будет. Ночью должно быть здесь совсем скверно. Угадали, ночью здесь гуляют Бонни. Кто это? Молодняк из портовых. Наберутся после работы в пабе и шляются по улицам. Кулаки у них чешутся, значит. Могут просто бумажник оторвать. но ну, а если кто упрямый, то и камнем бывает прикладывают. А что тут? Клиф. Одним клоком в порту больше. Каким еще клоком? Обычным. Это их словечко уличная Клок-клок. С таким звуком утопленники головами одно судно бьются. Если, значит, к ногам пару камней привязать, да на мелководье. «Ах, вот как!» — произнес Герти, ощущая некоторую нервную щекотку. «Очень интересно. Значит, с бандитами в клифе дела обстоят не очень». «Это в клиффе Бог с вами, мистер! Это не бандиты, это Бонни!» «Хотите бандитов посмотреть? Направляйтесь в старый добрый скрепси, хоть днем, хоть ночью!» «Там и верно, паскуднейшее местечко. Каторжник на каторжнике. А кто не каторжник, тот головорез, рыбак или беглый!» а то и угольщик, только тут я вам не помощник, сами топайте. Может, шапчонку вашу неделю через две на ком-то и найдут?» Кебман грубо хохотнул, и Герти предпочел не развивать эту тему. Не желая больше смотреть по сторонам, он развернул газету и попытался читать. Но из обрывочных сведений, которыми полнился номер, вынести что-то полезное было затруднительно. Так он узнал, что третьего дня из Веллингтона пришел цепелин граф Дерби с 40 пассажирами, в очередной раз продемонстрировав новому Бангору, что воздушное средство перемещения не только безопасно и комфортно, но и весьма выгодно. Веллингтон, столица Новой Зеландии. Билет первого класса обойдется рачительному джентльмену всего 85 шиллингов, в стоимость входит ежедневное питание с десертом и фруктами. Во время приема на Друри-стрит у баронета Сэра Клоузбери случился конфуз. Механический коммердинер Сэра Клоузбери, демонстрируемый хозяином как последнее достижение инженерной мысли, сделался буин и сорвался Леди Эс с ее вечерний туалет к величайшему смущению прочих гостей. Виной этому, по всей видимости, стало магнитное поле, образованное в доме баронета из-за новомодного гальванического освещения и вызвавшее разлад во внутренностях автомата. К сожалению, найти причину поломки специалисты Вестингхауса, скорее всего, не смогут, поскольку баронет Клоусбери, оскорбленный подобной выходкой, выхватил автоматический пистолет и всадил в механического камердинера все семь зарядов, непоправимо повредив его корпус и сложное механическое устройство. В Коппертауне произошла авария на металлоформовочном заводе, но по счастливому стечению обстоятельств обошлось без жертв. Четырех рабочих ошпарило, еще двое находятся в госпитале с переломами, это уже шестая авария на заводе в этом году. Во время предыдущей, как помнят читатели, погибло пять человек, преимущественно из полинезийских рабочих. Джеймс Тум, которого репортеры окрестили «Жеймс Семьпуль», совершивший дерзкое ограбление Второго Тихоокеанского банка Вайронглоу, неделю назад до сих пор не предстал перед правосудием. Последний его налет, как и все предыдущие, повлек значительные человеческие жертвы. Действуя в своей обычной манере, с невероятной наглостью и презрением к закону, Джеймс Семьпуль проник в помещение банка и наставил на клерка револьвер. Он потребовал выдать ему всю содержащуюся в банке наличность, а также векселя на предъявителя и прочие ценные бумаги, находящиеся в залоге. Несмотря на то, что его требование было безоговорочно выполнено, грабитель, получив деньги, без всякой на то причины пустил в ход оружия. Следствием этого стало трое погибших – банковский клерк, его помощница и случайный прохожий. Налетчику с деньгами удалось в воцарившейся суматохе скрыться. В Германии после нескольких задержек пущен канал Кайзера-Вильгельма, который, несомненно, станет одним из крупнейших судоходных каналов Европы. Его длина составляет почти 100 километров, 60 с лишним миль. Работы по его созданию велись 8 лет. Герти уже перешел к следующей новости о проводимой в следующую субботу общественной ярмарке, вся выручка от которой будет направлена в пользу детского приюта, когда газета самым непочтительным образом оказалась вырвана у него из рук. «Сэр! Сэр!» Увлякшись чтением, Герти не заметил, как паракепс сбавил на углу скорость, готовясь повернуть. Воспользовавшись этим, какой-то мужчина вскочил на подножку и грязной рукой схватил Герти за лацком с ртука. «Ради всего на свете, сэр! Монетку!» разило от него невероятно хуже, чем от помойного ведра. Судя по замызганной одежде, ночевал этот джентльмен на улице и не одну ночь. Мало того, и лицо у него было отталкивающее, грязное, гримасничающее, вдобавок покрытое частыми черными точками и немного раздутое. Уж неоспали это!» Герти инстинктивно сжался, пытаясь отстраниться от наглого попрошайки. Ужасное лицо оказалось возле его собственного, настолько близко, что Герти ощутил еще один запах, прежде скрытый помойными наслоениями. Сладковатый, знакомый и какой-то неуместный, что-то вроде запаха, что издает жир, капающий с мяса на уголье. Можно было подумать, что бродяга спал в обнимку с копченым окороком. «Отстаньте от меня!» — отчаянно воскликнул Герти, тщетно пытаясь вжаться в сиденье. «Отстаньте! Слышите?» Он попытался оторвать чужую руку от своего сюртука, схватив бродягу за запястье и поразился тому, как она горяча. У здорового человека никогда не бывает такого жара. Судя по всему, лихорадка, а то и что-то пострашнее. Удивительно, как этот человек вообще сохраняет способность передвигаться, а не мается в бреду. «Монетку, сэр, один медный пенни!» Бродяга хотел сказать что-то еще, даже распахнул грязный с черными губами рот, но тут его скрутил спазм. Он хрипло и закашлялся, и Герти с ужасом заметил, как из распахнутого рта бродяги с каждым приступом кашля вылетает облачка крохотных черных снежинок, мельчайшая черная пыль. Герти растерянно заморгал. Померещилось ему, что ли? Но нет, черная взвесь, пусть и едва заметная, парила в воздухе перед его собственным носом. «Этот попрошайка что, от голода грызет уголь? Или это проявление какого-то серьезного и опасного заболевания? Тропическая форма туберкулеза?» Кебман резко потянул рычаг, и локомобиль, отрыгнув дымом, ускорился. Не ожидавший этого, бродяга все еще кашляя скатился на мостовую, где я остался сидеть сотрясаемый бесконечными спазмами. Герти даже пожалел, что не дал ему пару пенсов. Он попытался разгладить помятый отворот сюртука и обнаружил, что сладковатый запах паленого жира успел въеться в ткань. Как только он доложится в канцелярии и обретет крышу над головой, надо будет немедленно вымыться с антисептическим мылом. «Не беспокойтесь, скоро выйдем из Клифа», — сказал через плечо Кебман. «Там этой публики поменьше». «Ерунда», — сказал Гертио стоически улыбнувшись. «Меня это ничуть не беспокоит». И, кажется, солгал. Беспокойство, причина которого он не понимал и не мог нащупать, уже свернулась где-то в уголке его души, точно драный бродячий кот, самовольно устроившийся в гостиной.